Постепенно ты приучишься умываться вовремя. Это начнет тебе даже нравиться, и ты будешь испытывать большое удовольствие от умывания. «Как ты думаешь, от тебя устроит?» «Вполне», — сказал пестренькой «Ну тогда все в порядке». В это время в долине дорожки показались три осла, или, вернее сказать, два осла, потому что третий был не чистокровный осел, а лошак. Они шагали один за другим, потихоньку постукивая копытцами, резво помахивая хвостами и добродушно шевеля ушами. Следом за ними шла уборщица в белом платочке. «Ах вы беглецы! Ах вы беспутные! Ах вы бесшабашные головы такие секие! ворчала уборщица, подгоняя ослов. «Да где же вы пропадали столько времени? Где шатались? Куда вас носило? А все этот пегасик!» «У, я тебя знаю, разбойник! Ты не прикидывайся таким смирненьким! Ты коновод! Небось, ты убежал первый, а за тобой и калигулы с Бракуном увязались. Без тебя им не додуматься было до этого». Пегасик, который шагал позади калигулы и Бракуна, как будто понимал, что разговор идет о нем. Он опустил голову и только помаргивал глазами с невинным видом. «А ты не моргай, не моргай, бесстыдник!» Журил его уборщица. — Ишь ведь только вид делает, будто не понимает. — Ты все понимаешь, я знаю. — Ну ничего, голубчики, погуляли и хватит. Думали, далеко убежите? — Нет, братцы, никуда вы не убежите. Подойдя к загородке, уборщица отворила калитку и загнала всех тех беглецов за ограду. — Лишний, знайка, твое желание исполняется. — Эти трое уже вернулись на свое место, — сказал волшебник. — А теперь пойдемте, может быть, мы еще кое-что увидим. С этими словами волшебник поднялся с лавочки и зашагал к выходу из зоопарка. Незнайка, Кнопочка и пестренькой тоже вскочили и поспешили за ним. Выйдя из зоопарка, они увидели, что вокруг было полно прохожих. Казалось, что в этот день все высыпали на улице, и никто не хотел оставаться дома. Со всех сторон доносились музыка, пение, отовсюду слышались веселые голоса и радостный смех. Дойдя до перекрестка, наши путешественники увидели толпу коротышек, которая собралась у углового дома. Вверху на крыше дома стояли несколько малышей и малышек с большими корзинами. Они доставали что-то из этих корзин и пригоршнюю бросали прямо в толпу. Подойдя ближе Незнайка, его спутники увидели, что сверху падали рукавички. Они были разные — синие, белые, красные, зеленые, розовые. Стоявшие внизу хватали их на лету, поднимались с земли, надевали на руки и тут же начинали обмениваться между собой, стараясь подобрать себе пару рукавичек одного цвета. — Что это такое? Зачем рукавички бросают? — спросила Кнопочка. — Сегодня день рукавичек или, как его иначе называют, «праздник солнечных братьев», — сказал волшебник. В этот день повсюду разбрасывают рукавички. Все берут эти рукавички и меняются между собой. Те, кто обменялись, становятся солнечными братьями. — Почему братьями? — удивился Незнайка. «Ну, — Но это обычай такой. День рукавичек бывает каждый год в солнечном городе, поэтому здесь с каждым годом появляется все больше и больше солнечных братьев. «Скоро в солнечном городе все будут братьями». На следующем углу волшебник неожиданно остановился и тихо сказал. «Смотрите». Незнайка, кнопочкой и пестренькой остановились. Прямо перед ними посреди тротуара стояли малыш и малышка. Они крепко держались за руки, смотрели друг на дружку, не спуская глаз, и ничего и никого не замечали вокруг. «Кто это?» — спросила Кнопочка. «Неужели не догадываетесь?» «Это листик и буковка», — ответил волшебник. «Ах, это листик!» — воскликнул Незнайка. «Значит, он уже превратился в коротышку. Кажется, я припоминаю его». «Милый листик», — сказала в это время буковка, «как я рада, что ты наконец вернулся. Я так скучала по тебе, так плакала». «Ничего, буковка, зато теперь мы всегда будем вместе и никогда не расстанемся», — утешал ее листик. Где же ты пропадал все время? Расскажи мне. Я, дорогая, был в цирке. Ах, как там было весело! Как интересно, если бы ты знала. Днем репетиции, тренировки, а вечером представления. И так каждый день, даже по воскресеньям.